Взятие под стражу Эпихариды, поскольку заговорщикам было известно, что она в курсе их тераноборческих ветиевств, заставило их всерьёз опасаться за своё будущее. Возможную расправу со стороны Нерона можно было предотвратить только быстрыми и решительными действиями. И вот тут-то окончательно выяснилось, насколько не подготовлен был сам заговор и главное, насколько сами заговорщики не соответствовали гордому званию тираноборцев. Первым последовало предложение убить Нерона в Байях, на вилле самого Гая Кальпурния Пизона. Оказывается, главного заговорщика Принцепс постоянно навещал в этом прелестном поместье и испытывал к хозяину полное доверие, пренебрегал всякой осторожностью, появляясь без охраны и свиты приближенных казалось бы, удача сама шла заговорщикам в руки. Но тут резко воспротивился Пизон. Убийство Цезаря, пребывающего на вилле в качестве гостя, стало бы светотатственным поруганием обычая гостеприимства и оскорблением богов. Тирана надо убить в Риме, в его собственном дворце. Наконец, Нерона можно убить и в каком-нибудь общественном месте. Это уже был намек на опыт Брута и Кассия, избравших для убийства Юлия Цезаря Курию, где заседал Сенат. На деле, как пишет Тацит, отнюдь не этими высокими чувствами был движим Пизон. Боялся он, что в случае убийства Нерона в Баях в Риме могут провозгласить Цезарем Луция Юния Силана. В пользу Селлана были его знатнейшие происхождение и то, что он являлся воспитанником высокоуважаемого Гая Кассия Лонгина, потомка одного из главных убийц великого Гая Юлия. Многие также вспомнили, что в Риме пребывает консул Марк Юлий Атик, который 24 года назад после гибели Калигулы немедленно произнес пылкую речь в пользу отказа от единовластия и возврата к республиканскому правлению с сенатом во главе те кто объединился вокруг Пизона именно его и намерены были поставить во главе римской империи пизон кстати по многим качествам напоминал нерона он также любил безудержно предаваться удовольствиям жизни Был Распутин, хотя при этом славился горячей любовью к жене для полного сходства с правящим императором, он также любил играть на кефаре и недурно пел. Правда, его музыкальные пристрастия носили сугубо домашний характер, и на подмостки он пока не стремился. Но было главное отличие. Пизон славился добрым нравом, каковой он многократно проявлял в отношении к окружающим. В нем отсутствовала жестокость, и он не казался непредсказуемым. А это значило все. Ведь неартистические пристрастия Нерона и его экстравагантные развлечения стали основными причинами возникновения заговора. Не будь на его совести кровавых деяний, число каковых имело явную тенденцию к росту, Никто бы не вступил на смертельно опасный путь заговорщика тирана-убийцы только из-за того, что Цезарь поёт на сцене и исполняет трагические роли. Пизон действительно многим мог представляться наиболее желанным кандидатом в принцепсы. Не будет проливать кровь, не станет унижать сенат, чего ещё собственное и желать-то? Дело было только за малым: убить Нерона и провозгласить Пизона принцепсом. План действий, торопливо составленный взволнованными возможным разоблачением заговорщиками, выглядел следующим образом. В день цирковых игр, посвящённых богине плодородия Церере, Плавтий Латеран, один из самых больших ненавистников Нерона, причём ненавидящий его не из личной обиды, но из пламенного своего патриотизма, должен был броситься в ноги Цезарю, припав к его коленям, якобы со смиренной просьбой о денежном вспомоществовании. Затем Латаран должен был повалить императора на землю, что при огромном росте, могучем сложении и большой физической силе славного Плавтия не составило бы труда. Пусть и Нерон был физически достаточно крепок. Поверженного принципа должны были поразить мечами и кинжалами трибуны и центурионы преторианских когорт, участвующие в заговоре, а также любой из заговорщиков, у кого на это будет достаточно решимости. Замысел убийства Нерона очень напоминал сценарий убийц Гая Юлия Цезаря. Блавтий Латеран должен был играть ту же роль, которую в роковые мартовские иды взял на себя Тилий Цимбр, приблизившись к диктатору под видом просителя и схвативший его за тогу. Однако существенное различие. Цимбр только отвлёк внимание Цезаря, задерживая его, а Латеран должен был повалить Нерона. Поскольку своим внушительным телосложением заговорщик много превосходил императора, то это создало бы большие трудности для точного применения мечей и кинжалов. Большинство ударов в неизбежно образовавшейся человеческой свалке скорее могло достаться как раз лотирану, а не Нерону. И наконец, Цезарь явился в сенат без всякой охраны. А Нерона сопровождали несколько охранников или приближённых, что неизбежно доставило бы заговорщикам немалые трудности. Не стоит забывать и о большой толпе людей близ цирка, что не столько упрощало, сколько усложняло возможности действий заговорщиков. Как ни странно, но Пизоны и его сообщники не сумели здесь учесть совсем недавний опыт убийства Калигулы. Тогда заговорщики подстерегли свою жертву в подземном переходе и первым делом оттеснили от императора его спутников, а затем уже последовали удары мечами. Сложно сказать, как на самом деле должен был осуществляться план убийства Нерона. У него были, конечно, шансы на успех, но шансов провалиться не меньше. Что же полагали делать заговорщики в случае успешного покушения? Сам Гай Кальпурний Пизон должен был во время убийства находиться в храме Цереры, ожидая развязки. Когда Нерон был бы повержен, префект Притория Фений Руф должен был вызвать его из храма, После чего заговорщики должны были торжественно ввести Пизона в преторианский лагерь, где и предполагалось его провозглашение принцепсом. Ради будущей власти Пизон был готов на перемены в семейной жизни. Он хотел развестись с женой и вступить в брак с Антонией, дочерью покойного императора Клавдия. Это укрепило бы законность его будущей власти. Кроме того, Антония была популярна в народе, что тоже, конечно, учитывалось. Согласно намеченному плану, Антония должна была сопровождать Пизона в лагерь преторианцев. Таков был план действий. Стать реальностью, воплотиться в жизнь ему было не суждено. И без того удивительно, как удалось сохранить все это под покровом молчания среди людей различного происхождения, сословия, пола, возраста, богатых и бедняков. Измена, приведшая к гибели заговора и многих из заговорщиков, или к таковым причисленных, обнаружилась в доме Флавия Сцевина. Да-да, того самого Сцевина, премкнувшего к заговору едва ли не скуки ради. В дни решительной подготовки к покушению на Нерона Сцевен вдруг проявил замечательную активность, полностью выйдя из своей обыкновенной спячки, и более того, изъявил пылкое желание самолично истребить тирана, первым нанеся ему смертельный удар. Замысел свой, как выяснилось, доблестный Флавий вынашивал всерьёз, Ибо уже имел при себе кинжал, взятый из храма, где он был освящён для великого дела. Кинжалу этому и суждено было сыграть роковую роль как в судьбе самого Сцевина, так и всего заговора Пезона. Вечером, накануне назначенного покушения, Сцевин сначала долго беседовал наедине с Антонием Наталом, также участником заговора. Беседа эта была замечена прислугой с Цевина, что впоследствии и позволит начать разоблачение заговорщиков.